Глава двенадцатая Возвращение Красивый серебристый ракетоплан Мягко покачиваясь Помчался по длинной стартовой дорожке Легко взмыл в воздухе Описав круг над аэродромом Начал набирать высоту Дворцы Москвы стали отдаляться, уменьшаться Город застилала пелена облаков Светлая голубизна небо синела Превращаясь в индиговую Пока, наконец, совсем не потемнело На небосклоне Проступили звезды Одновременно в кабину через иллюминаторы заглянуло золотое солнышко. «На этой высоте небо всегда черное». Ответила Наташа на немой вопрос Северсона. «Воздух здесь такой разряженный, что солнечным лучам не от чего отражаться. А взгляните-ка на горизонт. Даже самые недоверчивые отбросили бы здесь сомнения в том, что наша Земля округлая». Детали на поверхности планеты постепенно размывались, исчезали. Все внизу закрыло сплошное плено облаков. Может, именно поэтому пропало всякое представление о скорости движения самолета? Казалось, он просто висит среди безграничного пространства и только чуть-чуть вибрирует от работы двигателей. Прошло совсем немного времени, и ракетоплан начал снижаться. «Промежуточная остановка?» спросил Северсон. «Нет, приземляемся в Осло». «Так быстро». «Значит, Митька был прав. Только нет, это не Осло». Воскликнул он, когда ракетоплан прорвал завесы облаков над аэродромом «Я этот город знаю, как свои пять пальцев» «Уверяю вас, это действительно осло» Улыбнулась Наташа «Правда, немного изменившийся за годы вашего отсутствия» На аэродроме путешественники пересели на вертолет И продолжали свое путешествие над побережьем, изрезанным многочисленными фьордами «Я вот думаю...» – нарушила молчание Наташа. «Лучше было бы предупредить жителей Ярлзборга, что вы прилетите. Встреча могла бы быть более радостной для вас». «Наоборот, Наташа, я рад, что прилетаю инкогнито. Не люблю торжественных речей, а к тому же возвращаясь домой не как победителя, а как побежденный». В его голосе зазвучала глубокая печаль. «Что могла сказать Наташа?» Как успокоить человека, который возвращается в родную страну, где уже нет ни близких, ни друзей? Слова здесь излишни. Северсон переходил от окна к окну и горящими глазами следил за проплывающей далеко под ними родной землей. Городки и деревни казались ему более красочными и веселыми, пустынная тундра зеленее. Хвойные леса на диких скалах звали вернуться назад в детство. Ему казалось, что даже сюда, на пронизанную солнечным светом высоту, долетает знакомый шум горных ручьев. На горизонте над голыми скалами скандинавских гор вырисовывался снежно-белый шпиль Гальхопиггена. Вдали блестела морская гладь. «Згляните, Наташа, налево там Берген. по мальчайширской радостно воскликнул Северсон. «Я знаю здесь каждую вершину, каждый островок». «Справа от нас, Гаупны, и Кангер, нам надо лететь на Кулен, а затем вдоль побережья до Уйса Фьорда. Вскоре вертолет приблизился к рубке небольших островков. «Не можете ли вы лететь чуть ниже?» – попросил Северсон пилота. «Что-то я не узнаю родного края». Островки действительно очень изменились, когда Северсон увидел их в последний раз – На них лишь кое-где чернели лачуги рыбаков. Теперь эта местность напоминала Северсону Московский парк культуры и отдыха. Соединенные мостками острова пересекали во всех направлениях улицы и аллеи, среди которых среди зелени сверкали красивые дома. «Куда же делись рыбаки?» – удивился Северсон. «И отсюда их вытеснили богачи!» Наташа молча улыбнулась. «Он продолжал сокрушенно. Наши рыбаки были люди порядочные и честные. Вот на этом острове жил знакомый фриттёв Хельвестад. Мы, мальчишки, часто его навещали. Это был такой философ из народа. Говорил мало, зато мудро. Северсон покачал головой и попросил пилота. «Прошу вас, приземлитесь и видите ту долину под скалами». Вертолет начал медленно снижаться, приближаясь к скалистому берегу. «Отсюда до нас час ходьбы». «Не хотите ли пройтись пешком, Наташа?» Охотно пошла бы с вами, но меня ждут. Йохансен из Фарнеса просил помочь ему провести один эксперимент. Тем временем вы осмотрите родной край, а вечером встретимся у врача Гальстрема. Вы его легко найдете, здесь его все знают. Прошу, не забудьте передать ему письмо от академика Тарапкина. Если позволите, я возьму ваши вещи с собой. Вам легче будет идти. Как только вертолет исчез за каменной стеной фьорда, Северсон повернулся лицом к морю и сел на большой замшелый камень. Он смотрел на кудрявые барашки волн, и его сердце постепенно успокаивалось. Отчизна родной край. Все было таким же, как и прежде. Грозные волы набегали на прибрежные скалы, с грохотом обрушиваясь на них и отброшенные катились назад, сталкиваясь со следующими. От скалами возвышались искривленные сосны Заглядывающие в ущелье Которое оставалось таким же романтичным и красивым Как и тогда, когда лейф бродил здесь с ребятами Только ведущая вверх тропа За это время превратилась в хорошую дорогу Северсон еще раз обернулся на море И решительно направился по ней За первым поворотом показались Карлики Да, они на том же месте не изменились Причудливая группа скал Все еще напоминает праздничную Гулянку гномов Только присмотрись внимательно, сразу же увидишь, как их лица начинают улыбаться, шевелиться. Самый маленький гном с досадой смотрит на море, где по древней легенде викинги отобрали у него лодку. Другие скалы тоже не остаются немыми, острые тени от солнца вдохнули в них жизнь». Благодаря игре света и тени на брывистой каменной стене просыпает иссеченное ледяными ветрами лицо Амундсона. Северсон вздрогнул, моргнул. Созданное разбушевавшимся воображением, картина расплылась, разбилась на отдельные светлые темные пятна. Родной край. Северсон вздохнул и направился дальше. Теперь дорога вилась по узкой долине над шумным горным ручьем. Он журчал и бурлил. Яростно било гранитные берега Начался через скалистые пороги к морю Этот ручей нес первый привет Из родного поселка и Еще один поворот Думает Северсон И я увижу дом художника Абельгаарда Его тамишка скрытый в густом кустарнике, всегда привлекал мальчишек своей таинственностью. Старенький дедушка Бельгард ходил по окрестным селам, предлагая свои картины. Люди ничего не покупали у него, зато давали ему милостыню, как нищему. Он брал ее с детской улыбкой. «Спасибо, спасибо. Теперь у меня будет на что купить краски». Но все знали, что он давно уже не рисует А на те деньги купит хлеба из солонины, чтобы не умереть с голоду Однако в просвете между столетними соснами появилась не халупа А большая современная вилла со стеклянной крышей Северсон остановился перед ней и долго стоял задумавшись Скорее в окно выглянул улыбающийся мужчина с маленькой козыриной бородкой И приветливо махнул рукой, будто приглашая войти Это был не старей Бельгард, это был кто-то чужой. Новый житель глухого уголка чудесной долины. Северсон смущенно опустил глаза и быстро пошел дальше. Сразу же за следующим поворотом глазам путника открылась широкая долина. Да только все в ней было необычное, новое. Куда оделись старое почтенное строение? Откуда взялись виллы и многоэтажное здание? И все же он дома. На этом холме, бывало, он сидел по вечерам с друзьями. А в лесу над холмом лазил по соснам, выискивая там сувинные гнезда. Ох, и доставалось же ему за это от матери. Горы лес не изменились. Но вот на этом месте стоял совсем другой дом. У лачуги здесь доживали свой век бедолаги, что оставались на белом сетке без родных и имущества. Некоторые из них, правда, уверяли, что имеют сына или дочь в Америке, где ей, мол, хорошо живется. Однако почтальон всегда проходил мимо приюта, не обращая на него внимания. И старикам оставалась единственная радость напрасной надежды, с которыми они и уходили в могилу. Северсон свернул с главной дороги и направился по тропинке между кустов к небольшой рощицы среди скал. И здесь он знал каждый камень, ведь эта тропа вела к его родному дому. Когда среди деревьев показался старый, типично северный дом с высокой трубой, у Северсона засияли глаза. Он бросился вперед, а потом остановился... Старый домик остался таким же, каким был тогда, в 1927 году, когда Северсон был здесь последний раз. Я грустно и радостный человеку, который пришел на свидание со своей юностью, с прошлым, который уже никогда больше не вернется. Кто живет в тебе, в старый дом? Как и прежде, старательно ухожен полисадник, будто и сегодня поработал в нем заботливый отец, и в ящиках под окнами смеются цветы. В этот момент взгляд Северсона упал на мраморную доску над дверью, выбитые на ней золотые буквы рассказывали, что в этом доме родился и прожил свою молодость верный соратник Амансона, героический борец с ледяными просторами, который отдал свою жизнь служению человечеству и науке, а внизу доски свежая приписка «И был возвращен наукой в жизни и человечеству». Вновь и вновь читает Северсон надпись. Радостно и тоскливо сжимается у него сердце. Ему трудно поверить, что это написано о нем. Как и не верится в то, что он действительно пролежал долгие десятилетия во льдах Арктики. И не замечает он, что на него уже давно с порога, ласково и с интересом смотрит седовласый старик. «Ну, здравствуй, Лейф. «Здравствуйте». Северсон вздрогнул взглянул на дедушку. «Заходи, милый мальчик, я давно уже жду тебя». Старик взял гостя за рук и повел к дому. Северсон шел за ним, как в полусне, вот он опомнился. «Скажите, откуда вы узнали, что я приеду?» «А куда бы тебя повела твоя первая дорога, как не домой?» Улыбнулся дедушка. «Отдохни после путешествия, а этим временем слетаю вниз в городок и привезу чего-нибудь поесть». «Спасибо, дедушка». Искренне сказал Северсон, тронутый не столько словами, сколько интонацией старика. «Только очень прошу никому ни слова. Не рассказывайте о моем приезде. Все равно меня тут уже никто не знает». Дедушка ушел. Северсон остался один. Старый буфет стоит там же, где и стоял. Только статуэтки и посуда расставлены немного иначе. Простенькая гостиная все дышит древним семейным уютом. Правда, стена напротив окна превратилась в галерею семейных фотографий. В центре висит три больших портрета отца, матери и молодого Лейфа. Северсон сел за тяжелый дубовый стул и пробежал глазами по резным стульям. Здесь он сидел когда-то в кругу семьи. Воспоминания вдруг будто оживают. Ему оказалось, что стол снова празднично накрыт. Отец поднимает бокал. Итак, за дальнейшее продвижение по службе, дорогие друзья. Да и почему же не выпить, младший чиновник наконец занял место, к которому так долго стремился. Отец с ней привык пить после третьей рюмки, у него уже заблестели глаза. Ешьте пейте, наступили лучшие времена, воскликает он радостно, однако мать поглядывает озабоченную, наклоняется к отцу и шепчет, увы, слишком громко. Сегодня празднуем, а завтра, возможно, опять затянем пояса. Ведь плата увеличилась не намного Лишь настолько, чтобы не брать каждый раз в толк. Некоторые из гостей услышали эти слова. Улыбки тускнеют на их глазах. Какое-то время не еще веселятся для приличия. А после по одному начинают прощаться. Пора, домой. Их еще ждет многодел. Это тяжелое воспоминание. Северсон пытается их прогнать. Он встает и идет к окну. Как там поживает мой дубок? Приходит ему на ум. Не погиб. Возле груды камней высоко поднял свою крону могучий раскидистый дуб. Сколько времени прошло с тех пор, как я тебя слабенького бережно выращивал. Мы остались здесь вдвоем. Вокруг нас все изменилось. Крона дерева тихо шумела, словно хотела поговорить со своим давним другом. Торжественную тишину дня нарушала только чириканье воробьев, затеявших какую-то ссору. Северсон сел в траву, опершись спиной о ствол. Здесь летними вечерами они часто сидели с отцом, молча поглядывая на убогое село и долину под ними. Лейфу она казалась слишком тесной. Он стремился улететь в неведомые дали, чтобы бороться и побеждать. А отец мечтал о том, как бы было хорошо, если бы он и все его соседи разбокатели и могли жить хотя бы так же зажиточно, как фермер Вестерсон. Но как они могли разбокатеть? Край бедный, жизнь тяжелая. И вот теперь здесь раскинулся поселок с роскошными вилами. Ярлсберг превратился в город. На заасфальтированной дороге, что вела из центра поселка к холму, появилась какая-то удивительная машинка. Она имела элегантную обтекаемую форму и ехала совершенно беззвучно. Присмотревшись внимательнее, Северсон заметил в ней своего нового знакомого. Остановив машину перед домом, старик занес в дом несколько пакетов и подошел к гостю. но ну, сынок!» «Как тебе понравилась родина? Расцвела, как девушка на выданье, не, не правда?» «Действительно расцвела, дедушка. С трудом его узнал. «А чей это роскошный дом в центре поселка?» «А же, конечно, наш». «Ваш, простите, а как?» «Да уж», – засмеялся дедушка, – «я же даже не представился. Я Олафсон». «Олафсонов я знал хорошо», – вспоминает Северсон. «Они жили на краю села возле ручья». «С Альбертом Олафсоном я учился в Осло. Однако Олафсоны не были богатыми, у них было много детей, это правда». «Самым младшим из тех детей был я», – улыбнулся дедушка. «А вишь, я богат, и не только я, а все в нашем городе». Видимо, мы не поняли друг друга относительно того дома. Он принадлежит не мне или моей семье, а всем в городе. Это наш дом культуры. А это белоснежное здание с солнечными окнами на противоположной стене – наш дом здоровья. То есть больница, как раньше говорили. А вот тот розовый дом возле входа в Йорнсову котловину – пионерский дворец наших малышей. А теперь посмотри на Йотманский холм. Что ты там видишь? «Кажется, там стоит обсерватория». «Да, наша народная обсерватория». «Люди теперь просто влюблены в астрономию». «Мои внуки ходят туда каждую субботу вечером». «А что это за большое стеклянное здание?» «Это наш новый полностью автоматизированный текстильный завод». «Северсон сорвал стебелек травы, надкусил его кончик». «Я все-таки не понимаю». Откуда вы взяли деньги на такие дорогие здания? Одолжили их в банке или у какого-нибудь миллионера из ослов? «Что ты говоришь? Ни на банк, ни на миллионера нельзя было положиться. Пока были господа, солнышко нам-то не очень светило. Они заботились только о том, чтобы было хорошо только им. Тайна нашего богатства кроется в другом. Скоро ты увидишь очи. Но это позже. А сейчас пойдем и выпьем по рюмке. В честь твоего возвращения». Северсон не заставил себя долго приглашать.